Глава 34. Нелли. 9 сентября 1956 года. Лавандовые маффины с лимоном. Две чашки муки. Три чайные ложки разрыхлителя. Одна чайная ложка питьевой соды. Одна вторая чайной ложки соли. Два взбитых яйца. Одна чашка молока. 3 столовые ложки меда, 3 столовые ложки растопленного сливочного масла цедра лимона, 2 чайные ложки сушеных почек лаванды. Просейте муку и добавьте в нее разрыхлитель, соду и соль. Смешайте яйца, молоко, мед и охлажденное сливочное масло. Сделайте ямку в центре муки и вылейте в нее молочную смесь. Быстро перемешайте, но не до однородной массы. Комочки должны остаться. Натрите лимонную цедру и добавьте в тесто вместе с почками лаванды. Все перемешайте. Налейте тесто в смазанные маслом формочки на две трети. Выпекайте в горячей духовке 190 градусов 20-25 минут. Нелли раздавила пальцами сушеные почки лаванды и высыпала их щепотками в миску. Перемешала деревянной ложкой, чтобы вкус равномерно распределился по тесту. Лаванда будет ощущаться совсем немного, оттеняя более резкую лимонную цедру, но все должно быть в меру. Поэтому тут категорически необходима точность, иначе маффины будут походить на ароматические саше с лавандой, которые лежали в ящиках комода. Нелли пекла маффины для вечеринки в честь новорожденного сына Марты. и взялась за дело с утра, сразу после того, как Ричард уехал на работу, чтобы выпечка успела остыть. Нелли редко пекла лавандовые маффины, потому что они напоминали ей о матери, такой, какой она была когда-то, и это было грустно и тяжело. Но все же она любила этот рецепт с солнечным ароматом лимона и потрясающей лавандой, символом женской красоты и грации. Она решила, что это будет лучшим подарком для Марты. Когда Нелли позвонила ей и поздравила с маленьким Бобби, Марта призналась ей, что чувствует себя разбитой посудиной, выброшенной на свалку. «Нелли, Дэн давно не смотрит на меня. И я не могу его винить за это. Просто все так ужасно!» Она разрыдалась. В трубке был слышен и плач Бобби. Нелли изо всех сил старалась заверить Марту, что она по-прежнему красивая женщина. «Материнство лишь подчеркивает женскую красоту», — уговаривала она. Поговорив с Мартой, Нелли подумала о предстоящей вечеринке, и ей на ум сразу пришла лаванда. Такие маффины были нужны бедной Марте не меньше, чем хороший ночной сон и внимание мужа, способного оценить ее жертвенность. Охваченная ностальгией, она еще немного перемешала тесто так, чтобы остались маленькие комочки, и наполнила формочки. Нелли делала лавандовые маффины много раз, уж и не счесть, в те годы, когда жила с матерью. Потому что Элси тоже любила этот рецепт и всегда напоминала дочери про комочки. «Нелли, доченька, не размешивай тесто слишком сильно. Перестараешься, и нам придется выбросить маффины». Нелли установила таймер, и, пока выпекались маффины для Марты, сидела за столом и курила, вспоминая, как они с матерью в последний раз пекли по этому рецепту. Это было накануне дня рождения Нелли, ее 17 летия и они пекли маффины для одной из подруг матери, болевшей гриппом. Элси сидела в своей маленькой кухне и обрывала почки лаванды со стеблей, лежавших веером перед ней. Слишком худая и всегда зябнушая Элси, была одета в толстый красно-зеленый свитер, застегнутый доверху, с высоким воротом, несмотря на лето. Она собрала почки на посудном полотенце, расстеленном на столе. В то утро на столе лежали и другие травы — тимьян, душица, розмарин, укроп, мята, базилик, эстрагон, разложенные аккуратными кучками. Их скоро разорвут и высушат для будущих рецептов для ароматических саше и ванн. Травы были собраны на пятачке, оставшемся в том году от их Сада Победы, посаженном три года назад, когда Элис тоже вдохновилась висевшими повсюду в городе плакатами с призывом «Расти свое, ешь свое». Движение сторонников таких садов оказалось на удивление эффективным, и почти все соседи Суонов посадили грядки и даже плодовые кусты. Но война закончилась, и многие сады были вскоре заброшены. Нелли сидела рядом с матерью и катала в ладонях лимон, отделяя мякоть от кожуры. Потом она приготовит из сока лимонад, но пока что она терла ярко-желтую цедру, и масло из сморщенной кожуры липло к ее пальцам. Вскоре перед ней лежала маленькая кучка натертой цедры. Элис собрала ее в горсть и положила на тесто. «Лаванда почти готова?» — спросила она у матери. Элси протянула дочке блюдце с почками. По рецепту требовалось две чайные ложки сушеной лаванды, и Нелли, отмерив их с большой тщательностью, как того требовал рецепт, была поражена, как всегда, удивительно точным глазомером матери. «Мне никогда не надоедает запах лаванды на моей кухне», — сказала Элси, поднося к носу пальцы. «Запах довольства и благополучия, верно?» Довольство и благополучие как-то плохо вязались с Элси, поэтому при любом упоминании о них в груди Нелли расцветала надежда. Элси запела, и Нелли подхватила напев. Их голоса приятно соединились на маленькой кухне и дополняли друг друга, как лимонная цедра и почки лаванды в тесте. В те дни Элси и Нелли часто готовили что-то вместе — И это были не единственные уроки домоводства, передавшиеся от матери к дочери. Элси учила Нелли, как делать самую хлебную закваску, почему нужно добавить в суп для густоты чуточку овсяной муки и как, благодаря уксусу, цветная капуста остается белой при варке. За этими уроками стояло желание Элси, чтобы ее дочка вышла замуж за хорошего человека, не такого, как ее отец. Они жили скромно, без роскоши, но любовь Элси к дочке была прекрасной и обильной, как ее сад. «Ты моя радость», — повторяла Элси дочке, еще совсем маленькой, укладывая ее в кроватку, целуя в щечки, лобик, глазки. «Ты самая большая радость в жизни». Нелли помнила, что от матери всегда пахло розами и ароматной мукой. «Нелли, я тут написала для тебя». «Вот, доченька». Они ждали, когда испекутся маффины, и Элси протянула ей карточку с рецептом. Её стремительный почерк был так же знаком Нелли, как и звучание голоса матери. «Что это?» Нелли взяла карточку и посмотрела на ингредиенты. «Ой, мама, я знаю его!» На секунду она испугалась за рассудок Элси, потому что на листке был семейный рецепт сонов, и Нелли знала его наизусть. «Что ж, может, твоя версия лучше, чем моя?» — ответила Элси, и улыбка украсила её губы. «Но мне кажется, что туда надо добавить ещё и укроп. Он придаёт блюду необычный вкус». «Ах, подольше бы видеть эту улыбку!» — подумала Нелли. «Мама была такая красивая, когда улыбалась». Элси наклонилась вперёд, опираясь на костлявые локти, проступившие сквозь толстую шерсть свитера. ждала, когда её единственное дитя направит на неё всё своё внимание. Нелли сидела напротив матери за маленьким столом и держала в руке рецепт. Её пальцы, испачканные в лимоне, оставили отпечатки на краешке карточки. «Но тут в этом рецепте есть кое-что ещё. Ты уже достаточно большая, милая моя!» Элси понизила голос, заставив Нелли тоже наклониться, и их лица оказались лишь в нескольких дюймах друг от друга. Что-то такое, что говорят лишь на ушко, и никогда не пишут об этом. «Слушай меня внимательно, девочка моя, ладно?» У Нелли учащенно забилось сердце. Она внимательно слушала слова матери и на мгновение вытаращила глаза, но лишь на мгновение... Но ее сердце еще долго громко стучало, даже после того, как испеклись и остыли маффины, Их можно было вести к заболевшей подруге-матери.